О и женщине, и, наконец, обо всем, что случилось потом, о летнем дворе, о цене назначенной королевой, и о том, что произошло с Саймоном. Горло ей жгли слезы, и все же рассказ облегчал душу, даже если мама все-таки не слышала. В общем, закончила Клэрри, я ухитрилась испортить все, что только можно.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 Вроде той, что создал вокруг нее Ходж, когда предал ее ради Валентина. Внутри все окаменело и покрылось коркой льда. Клэри, ты слышишь меня? Спасибо за поддержку, но я знаю, что это моя вина. Во всем, что произошло с Саймоном, виновата я. В чем? В том, что он злился, когда пошел в Дюморт? Саймон пришел туда не из-за тебя. Я уже слышал о подобных случаях. Вампиры называют таких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 Прикидывался, что у меня грипп. Но как долго мама приносит мне еду? Ее приходится выбрасывать за окошко. Рано или поздно мне вызовут врача, и что тогда? У меня не бьется сердце. Врач сообщит маме, что я умер. И напишет диссертацию о медицинском чуде, — пошутила Клэри. Не смешно. Прости. Я все время думаю о крови. И днем, и ночью. Она мне даже снится.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 Договорить да она не успела, потому что с улицы донесся оглушительный виск шин и звон разбитого стекла. Клэри и Саймон вскочили и бросились к окну. Посреди лужайки стоял пикап-люка с незаглушенным мотором. За ним через дорогу и тротуар тянулся черный след стертой резины. У пикапа погорела одна фара, вторая разбилась в дребезги, на бампере виднелось темное пятно, а под передними колесами лежало что-то белое и неподвижное. Клэри замутила.